на которое мы теперь имеем право смотреть только сквозь них, чем на не утратившую свободу форму нашего будущего. Я мог убеждать себя в течение нескольких лет, что надежда попасть к госпоже Сван — это нелепость, бред. Стоило мне провести у нее четверть часа, и теперь уже то время, когда я был с ней незнаком, стало нелепостью и бредом. как возможность, уничтоженная осуществлением другой возможности. Что ж тут было думать о столовой Сванов, как о месте непредставимом, если я не мог вообразить ни одного движения, без того, чтобы не встретиться с негасимыми лучами, которые отбрасывал назад в бесконечность вплоть до самого далекого моего прошлого, только что съеденной мною омар по-американски. И Сван, наверное, замечал за собой нечто подобное. С комнатами, где он меня принимал, для него, быть может, сливались и совпадали не только грезившиеся мне комнаты, но еще и другие, те, которые ревнивая любовь Свана, не менее изобретательная, чем мои мечты, так часто ему рисовала. Общие комнаты, адетты и его, казавшиеся ему такими недоступными... хотя бы в тот вечер когда адета позвала его вместе с форшвильлем выпить оранжаду а в плане столовой где мы завтракали заключался для него прежде нечаянный рай где как это представляло его всегда в такие минуты беспокойные воображение он скажет их метрдотелю те самые слова барня готова которую он при мне говорил теперь отчасти с легким нетерпением, отчасти с удовлетворенным самолюбием. Я тоже, как вне всякого сомнения, Сван не мог постичь свое счастье. И когда Жильберта восклицала, могли ли вы думать, что та самая девочка, на которую вы только смотрели, как она играет в догонялки, но с которой вы не решались заговорить, станет вашим близким другом, и что вы будете к ней приходить в любой день. Я вынужден был признать из двух перемен только одну, внешнюю, но не внутреннюю, ибо не мог рисовать себе и ту, и другую одновременно, иначе их нельзя было бы различить. И все же эти комнаты, именно потому что прежде с Сван напрягал всю силу своей воли, чтобы туда проникнуть, по всей вероятности сохраняли для него что то от былой своей прелести о чем я мог судить по себе так как для меня они не окончательно утратили своей таинственности войдя в дом сванов я не совсем изгнал из него то особое очарование каким я так долго его окутывал я лишь заставил его отступить и оно покорилось чужому человеку паре каким я был теперь и которому мадемуазель Сван любезно пододвигала кресло, чудное, враждебное и возмущенное. Но память моя все еще различает это очарование вокруг меня. Не потому ли, что в дни, когда господин и госпожа Сван приглашали меня позавтракать, а потом погулять вместе с ними и с Жильбертой, я, поджидая их в одиночестве, отыскивая взглядом на ковре, на креслах, на консолях, на ширмах, на картинах запечатлевшуюся во мне мысль, что сейчас сюда придет госпожа Сван или ее муж или Жильберта. Не потому ли, что эти предметы жили с тех пор в моей памяти рядом со Сванами и, в конце концов, что-то взяли от них? Не потому ли, что, как это мне было известно, сваны находились в непосредственном окружении всех этих предметов? Я превратил их в нечто вроде эмблем частной жизни сванов, в нечто вроде эмблем обычаев сванов, обычаев, от которых я так долго был далек, что они все еще казались мне чужими, даже после того, как мне разрешили к ним приобщиться. Всякий раз, когда я вспоминаю гостиную, в которой свану Критиковавшему ее без намерения пойти наперекор вкусам жены, не нравилась ее пестрота, ибо она была задумана отчасти как оранжерея, отчасти как ателье, вроде той комнаты, где он прежде встречался с Адеттой, но потом Адетта начала заменять в этой мешанине китайские вещи, ибо ей стало казаться, что в них есть что-то не в самом невсамделишное, что они из другой оперы. множеством креслиц обитых старинным шелком Людовика XVI. Это помимо шедевров, перевезенных с Ваном из особняка на Орлеанской набережной.